глава 24 обед и ужин прошли в небольшой уютной столовой вместо чопорных слуг в черных ливреях еду подавали девушки служанки двери на балкон стояли открытыми настежь и в комнату проникал аромат цветов каждый балкон твердыни был превращен в маленький сад принцессы перезнакомившись друг с другом еще за завтраком в неофициальной обстановке расслабились веселились и разговаривали За ужином Терри провозгласила тост и подняла бокал с вином. «За Устину? Фаворитку сегодняшнего дня!» Было непонятно, то ли она подтрунивает над долговязой невестой, то ли действительно хочет подбодрить, но тост прозвучал искренне, и остальные принцессы с радостью откликнулись на него. Ива понимала, что единодушие продержится до завтра, до следующего испытания, когда каждая из них будет стараться опередить соперниц, но сейчас никому не хотелось тратить отличный вечер на склоки и ревность. Ива увлеклась разговором с Денизой о том, какие наряды и прически выбирают девушки в этом сезоне. Беседу начала Дениза, даже принялась вычерчивать на салфетке модные силуэты. Ива, которая часто помогала Ирис шить платья, заинтересовалась и постаралась запомнить эскизы. Краем глаза она увидела, что к Сандеру наклонилась одна из служанок и тихо произнесла несколько слов. Лицо ее при этом сделалось суровым. Она пошла к выходу. Сандр поднялся и двинулся следом. Ива не хотела отпускать его одного, но пока выдумывала повод закончить разговор, Ксандр и след простыл. Она едва досидела до конца трапезы. все порывалось вскочить и бежать в комнату. Вдруг Ксандер уже там. Однако пришлось дожидаться, когда придет распорядитель и пожелает всем спокойной ночи. «Вы можете навещать друг друга в ваших покоях. Это не запрещено» но я бы посоветовал вам выспаться хорошенько. Завтра предстоит нелегкий день». «Ночь, боюсь, тоже предстоит непростая», — мысленно проворчала Ива. Ксандорова в ее спальне не оказалась. «Превосходно. Значит, принцесса Ксаня уверена, что танцует отлично». «Что же?» — язвительно думала Ива, раздраженная самоуверенностью своей ученицы. Через полчаса она поймала себя на том, что нервно ходит из угла в угол, путаясь в платье. «Где же этот невыносимый человек? А что если...» Она вспомнила служанку, которая увела его за собой, и еще больше разволновалась. «Что если с ним случилась беда?» «Вас переодеть? Подготовить ко сну?» Сунулась в дверь молоденькая горничная. «Нет. Хотя... пожалуй...» Платье натерло и бока и стесняло дыхание. Учить танцам проще в удобной одежде. Служанка помогла Иве переодеться в домашнее платье, распустила волосы, принесла подсвечники и свечи, задернула шторы. «Отдыхайте, принцесса!» Но принцессе было не до отдыха. «Где же ты, Ксан?» Уже не на шутку переживала она. Решила, что если он так и не придет, она сама явится к нему в комнату. Удостовериться, что он жив и здоров, а завтра на балу пусть выкручивается как хочет — если он такой самонадеянный. Ксандер появился спустя несколько минут. Вломился без стука, захлопнул дверь и прижался к ней спиной, прислушиваясь к шагам в коридоре. Простоял так какое-то время и только потом расслабил плечи. «Нет, не заметили». «Кто не заметил? Где ты был? Я волновалась!» Ива осеклась и закусила губу. Ксандер вскинул на нее взгляд — Но тоже промолчал. Нарочито беспечно заговорила другом. Я должен был узнать, действительно ли невест, не прошедших отбор, отправляют домой. Узнал? Перебила Ива, позабыв о том, что еще минуту назад ужасно злилась. Узнал. Ксандер присел на постель, и Ива только сейчас заметила, что он пропотел насквозь, а подол платье кое-где испачкан в звездке и грязи, и порван. Ты бежал? «Скорее полз», — усмехнулся он. «Карета должна была отправиться через восточные ворота, но в восточной части замка нет ни балконов, ни окон. Пришлось пройти по карнизу». «Оксан...» Он махнул рукой. «Ерунда». Я увидел, что принцессу Регину проводили в карету. Стражники, сопровождающие ее, сели рядом. Один из них держал небольшой кованный сундук. В таких, вероятно, перевозят деньги и драгоценности. Мост опустили. Карета выехала через ворота и... «И?» — с замиранием сердца спросила Ива. «И, вероятно, принцесс, не угодивших принцу, действительно отправляют домой. Да бабок выплачивают неплохую компенсацию». Ива почувствовала, как напряжение, охватившее ее, схлынуло и без сил опустилась рядом с Ксандером. «Так странно. Кому же грозит опасность?» Они одновременно посмотрели друг на друга, Озаренная одной и той же мыслью. «Только той, кто останется! Той, кого выберет принц!» — воскликнула Ива. «Поэтому Естениан заменил Устину. Служанки, которые тебе помогали, рассчитывали, что это ты, а не Регина, уже сегодня покинешь замок. Кстати, я видела, что служанка что-то прошептала тебе на ухо, и выглядела она при этом очень недовольной». «Еще бы ей выглядеть довольной. Вместо того, чтобы ехать домой...» Я не ведь каким образом все еще на смотринах. Она напомнила мне о бедной матушке, которая место себе не находит. И полюбопытствовала, каким образом этот Олух Царя Небесного смог заинтересовать принца. Как же ты оправдался! полюбопытствовала Ива. Действительно, если подумать, очень странно, что его высочество, который казался человеком неглупым, не раскусил у стену Юстиниана и оставил его во дворце. В какой-то момент. Иви даже показалось, что Лоуренс подыгрывает ему. «Я сказал...» Ксандер откинулся на подушке, разметав руки по атласному одеялу. «Я сказал...» Он покосился на Иву с хитрым видом. «О, богиня, он еще и дразнится!» Ива вдруг ясно увидела мальчишку, которым грозный префект был когда-то. Он, 18-летний, возвращался домой на побывку из военной академии или как воланки называют учебные заведения, в которых обучают военных. Должно быть, вот так же раскидывался на своей детской постели, смотрел на полки, где по-прежнему стояли его игрушки. Солдатики, кони, замки, склеенные из бумаги. И удивлялся тому, что так быстро повзрослел. Она вспомнила жесткое неулыбчивое лицо, суровый взгляд. Префект, встретивший ее в палатке, не имел, кажется, ничего общего с этим мальчишкой, что так загадочно поглядывал на нее сейчас. С мальчишкой, что стянул парик с головы. Короткие темно русые волосы слиплись от пота. С мальчишкой, что со стоном вытащил из декольте два комка ткани и отбросил их в сторону. И все же это был он. «Ах, Ксан, когда же ты научился убивать?» «Я сказал, что встретил девушку, которую полюбил». Закончил он предложение, решив, что театральная пауза затянулась. Ива заморгала опешив. «Что?» но Оксандр уже перестал улыбаться. «Я ведь должен был придумать достоверную причину, ведьмочка», — тихо сказал он. «Никакой любви, конечно. У нас с тобой договор». «Да, да, конечно». Ива обняла колени. Ей вдруг сделалось холодно. «Я знал, что такая причина вызовет сочувствие, и служанки станут мне помогать с большей охотой, чем прежде». Мы можем рассчитывать на их помощь. Та женщина, которую ты видела, Донна, напутствовала меня словами, «Тогда бери в охапку эту бедняжку и бегите отсюда». Каково? «Мрачненько», — согласилась Сива. «Но мы не можем бежать. Если принц выберет кого-то, то это должна быть я». «Или я», — шутливо возмутился Оксандр. «Разве у Стина не милашка?» Еще какая». Улыбнулась Ива. Усилием воли она прогнала холодок, разлившийся в душе после его слов «никакой любви». Он все сказал верно. Хорошо, что Ксандр честен и с собой, и с ней. Но ты рано разлегся. Ива затормошила Александра, который, похоже, уже готовился задремать. У нас танцы по плану? Я умею танцевать. Пробормотал он, поворачиваясь на бок спиной к Иве. Но никак, девушка! Вставай! Ксандер, издав душераздирающий стон, всем видом, показывая, на какие жертвы он идет, сел на постели. Поднялся. Я бы даже сказала, восстал! рассмеяла Сива. Он рассмеялся в ответ. Впервые за все время, которое они были знакомы, Ксандер смеялся, и ненависти больше не было в его глазах. Какая бы черная тень ни стояла между ним и алыми жрицами, На время она развеялась. Стой, Ива! Все тут же изменится, когда вы вернетесь в курш. Он станет командующим армией. Ты гонимой алой жрицей. Можно только надеяться, что он не забудет о своем обещании. Сначала я хочу посмотреть, как ты ведешь в танце, а потом поведу сама, сказала она уже серьезно. Повернись ко спиной. Зачем? удивился Александр, но послушался. Ива принялась быстро распускать шнуровку платья и почувствовала, как напряглись мышцы Ксана под ее пальцами. «Что ты делаешь?» – сдержанно спросил он. «Не бойся, на твою честь не покушаюсь», – фыркнула Ива. «В платье ты едва ходишь, танцевать точно не сможешь». «Сначала доведем движение до автоматизма». В итоге Ксандер предстал перед Ивой в прелестных кружевных панталончиках до колена, которые смотрелись на его поджаром мускулистом теле, более чем забавно. «Что же, покажи, на что ты способен», — скомандовала Ива. Александр сделал шаг навстречу, быстрым кивком поприветствовал партнершу, предложил руку. И едва пальцы Ивы коснулись протянутой ладони, как вторая его рука оказалась на талии, а их тела в опасной близости друг от друга. «Какая ты маленькая», — тихо сказал Александр. «В нашем мире ты выше ростом». «В нашем мире ты ниже», — улыбнулась она в ответ. «Там танцевать нам было бы удобнее». «Там мы не потанцуем». «Да». Они замолчали, вальсируя. Ксандр вел в танцы неожиданно хорошо для того, кто большую часть жизни проводит в военных походах. Вот только без музыки они все время сбивались с шага. «Я напою». Ива знала, что у нее отличный слух. На приемах, куда ее приглашали в качестве алой жрицы, она не только танцевала и играла на музыкальных инструментах. Очень часто гости, наслышанные о талантах Ивы, просили спеть. Спой ту самую песню. Ксандер говорил о песне, которую он, отвлекая вазира, наигрывал на лютне. Как нежность невруны облечь, как мне в твоем сердце разжечь костер из того же огня, который сжигает меня. Чтоб стали мы огненный вихрь, где пламя одно на двоих, чтоб мир удивленный притих, когда мы с тобой полетим. Ива пела в полголоса и не решалась поднять глаза. Она знала, что стоит ей чуть дольше задержать взгляд, как снова проснется магия, связавшая их. Вместо юного долговязого юстиниана Ива снова увидит его, темноволосого и сероглазого префекта. Ее погибель. Ее убийцу. А потом, хочет она того или нет, придет в лечение, которому почти невозможно сопротивляться. «Почему?» — услышала она свой голос. «За что ты нас так ненавидишь? Ты ведь нас даже не знаешь!» «Когда-то давно я любил одну из вас», — глухо ответил он. «Любил больше жизни». «А она?» Как страшно было задавать этот вопрос. Сердце в груди чуть не оборвалось. А она меня едва не убила. Ива ждала продолжения, но Александр замолчал. «Больше ничего не хочешь сказать?» спросила она осторожно. «Я и так открыл слишком много». Ива постаралась сделать вид, что ничего особенного сейчас не услышала. Но сказанное Александром не укладывалось в голове. «Ладно. Он был влюблён в алую жрицу. Такое вполне возможно. Но как она, воспитанная с уважением ко всему живому, могла пойти на убийство?» Следом пришло воспоминание. Нож в руке Ивы и горячая кровь, текущая по пальцам. Ива и сама едва не зарезала ксандра «Везёт ему на алых жриц?» «Хорошо. Что же. Теперь давай представим, что я принц Лоуренс». «Теперь в танце веду я». Отступила на шаг, критически разглядывая долговязую фигуру, словно художник Мольберт. Глаза Оксандра были полны неприкрытой иронии, но он не мешал процессу, терпеливо дожидаясь решения своей наставницы. «Сложновато тебе будет меня направлять», — только и сказал он. «Не отвлекай, подожди», — оборвала его Ива. «Я продумываю методику». Она сама не заметила, как оседлала своего любимого конька. Преподавала она с удовольствием и могла заставить слушаться даже вспыльчивую тензи и ленивую лилию. Они, капризные и привередливые, с Ивой становились шелковыми. Беда заключалась в том, что Алые и Жрицы практически никогда не танцевали в паре, и как бы решительно не была настроена сейчас Ива, ей элементарно не хватало знаний. «Значит так». Она обняла Ксандера за талию и ухватила за руку, Надеюсь, что он каким-то неведомым чутьем поймет, куда ему двигаться. Ксандор стоял изваянием, точно вылитая из бронзы скульптура. «Ты нарочно?» — закипела Ива после двух трех попыток. «Я ведь тебя не сдвину!» Ксандор воздел глаза к потолку. Наверное, с радостью поднял бы и руки в безмолвной мольбе, за что мне все это. Но, к несчастью для него, Ива крепко сжимала его ладонь. «Что не так?» подозрительно спросила она. «Ведьмочка, ты не сможешь научить меня правильно двигаться, потому что ты не сможешь заменить партнера. Вести в танцы тоже наука. Но у меня есть идея. Ты учишь меня, а я учу тебя». «Чему ты можешь меня научить?» Ива нервно хихикнула, но тут же сдалась, признавая его правоту. «Давай попробуем». «Первое правило — веди не руками, а корпусом». Руки лишь передают импульс. Твоя ошибка в том, что ты пытаешься меня толкать и тянуть. Так? Правильно? Справедливости ради надо заметить, что Ива, поднаторевшая в танцах, схватывала все на лету. Так, второе правило: Никогда не сжимай пальцы партнерши. Контакт должен быть легким. А ты, ведьмочка, весьма старательно пыталась вырвать мне фаланги. Ива почувствовала, что ее нежная Будто фарфоровая кожа заливается краской. Ксандеру удалось задеть ее за живое. Она алая жрица, воплощение женственности и изящества, так опростоволосилась. Ксандра, увидев ее смущение, не стал продолжать. Вместо этого коснулся ладонью ее разгоряченной кожи и тут же убрал. Откашлялся. Кажется, он не ожидал от своего тела такого самоуправства. Третье правило. Продолжил он строго. четко реши, что ты собираешься делать. Сначала направь партнершу, потом шагни сам». «Угу». Ива кивала, уткнувшись в пол, рассматривая носки своих туфелек. «И не смотри под ноги. Никогда не смотри под ноги». Ива возмущенно фыркнула, но злость придала ей сил. Она во второй раз подступила к Сандеру, на этот раз вооруженная знаниями и полной решимости играть мужскую роль. «Принцесса Устина, разрешите пригласить вас на танец?» Ее темные глаза сверкнули из-под сбившихся прядей. «Разрешите вашу ручку!» — прорычала она. «Если только вы пообещаете мне, Ваше Высочество, что моя ручка останется при мне!» Кокетливо пропищала Устина и подняла свою широкую пятерню так высоко, что Ива едва смогла дотянуться. «Ну что за невозможный человек!» Однако, благодаря четким правилам Ксандера и природной грации Ивы, на этот раз танец удался. Они и сами не заметили, что даже поменявшись ролями, словно составляют друг с другом единое целое. Ива старалась быть предупредительной, Ксандер чутко прислушивался к каждому движению. «Ты молодец!» – прошептала Ива, когда они уже несколько минут кружили по комнате и умудрились не сбить ни одной вазы и не врезаться в стену. Завтра на балу все получится. Ксандр хотел было что-то сказать, но передумал: А ты вы не укрылась сомнения, мелькнувшее на его лице? Что? требовательно спросила она. Лучше сейчас скажи. Да вот думаю. Принц Лоуренс не производит впечатления идиота. Пару раз во время знакомства я был уверен, что он раскусил устину. Меня бы точно не провел переодетый парень. «Ксан, нас тринадцать было!» Думаю, мы все слились у него в одну пеструю толпу. «Нет, он не догадался. Но завтра держи себя в руках и постарайся ничем себя не выдать. И во время танца лучше молчи». Они сделали еще несколько кругов, пока Ива не запнулась о край ковра и не рухнула на руки Ксандера. Она устала, но ни за что бы не призналась в этом. Ксандер догадался сам». «Вижу, что тебе не терпится себя уморить». Сарказм в голосе он даже не пытался скрыть. «Но нашей миссии, в чем бы она ни заключалась, точно пойдет не на пользу, если завтра ты провалишь смотрины». Ива вынуждена согласилась со словами префекта, который держался бодро, несмотря на то, что половину вечера провел на карнизе. «Ложись спать», — сказал он мягче, чем можно было ожидать от грозного вояки. «Ни о чем не думай до завтрашнего утра». Мысль была трезвая, но Ива чувствовала, как нарастает в ней нервная лихорадка, и знала, стоит лечь в постель, как сомнения и тревоги не дадут покоя. «Подожди, отдохнем немного и продолжим. Может, пока обсудить план?» «Какой план?» — изогнул бровь Ксандер. «Любой план!» Ива судорожно всплеснула руками, но потом поняла, что ее заносит, и присела на кровать. «Можешь идти?» Все, ты боишься, сказал он лучше Ива, догадавшись о том, что с ней творится. Страх это хорошо. Страх, он как огонь, дает силы на борьбу. Главное, чтобы не вышел из-под контроля, иначе он спалит тебя. Своих воинов так напутствуешь, кисло полюбопытствовала Ива. В голосе ее не было ни капли энтузиазма. В атаку. Йоху! Молодцы, парни! Так. «Ложись!» «Что?» «Ложись, я сказал!» Ксандра отогнул край одеяла, указал глазами на подушку, недвусмысленно давая понять, что Ива должна улечься в постель. «Я посижу с тобой. Немного». Растерявшись от такого поворота дел, Ива не придумала слов для отпора. К тому же она действительно устала. Легла и тут же была укутана по самую шею. «Спи!» Вторая половина кровати — Прогнулась под весом тела Ксандера. Ива осторожно повернулась. Префект лежал на спине. Заложил руки за голову и смотрел в потолок немигающим взглядом. «Спи», — повторил он, — «тебе ничто не угрожает». Сам он, кажется, ничуть не смущался того, что одет в одни панталоны. Правда, ниже пояса укрылся краем одеяла. Ива моргнула. Раз, другой, а на третий уже не смогла открыть глаз. «Спишь, ведьмочка?» Она не ответила. «Спишь. А я теперь до утра не усну». «Из-за влечения?» Сонно пробормотала Ива, так что Ксандр вздрогнул. Не ожидал, что его откровения услышат. «Побочный эффект магии. Чем дольше мы в этом мире, тем сильнее оно становится». «Спасибо», — прошепел Ксандр. «Отличная новость». Ива хотела сказать, что ей самой не избежать побочного эффекта заклятия, но так, пожалуй, можно до чего угодно договориться. К счастью, сейчас ей хотелось только спать.